Карлсон ночует у малыша. Час спустя дядя Юлиус уже сидел за столом и уплетал цыпленка. А Фрекенбок, малыш, Карлсон и Бимбо стояли рядом и глядели на него. «Как король!» – подумал малыш. И мучительница в школе рассказывала, что когда короли ели, вокруг стоят придворные и смотрят на них. Дядя Юлиус был толстый, и вид у него был очень высокомерный и самодовольный. Наверное, такой, какой должен быть у старых королей, — решил малыш. — Собаку! Прочь! — сказал дядя Юлиус. — Малыш, ты же знаешь, что я терпеть не могу собак. — Но бимба не делает ничего плохого, — возразил малыш. Он не лает, и вообще он такой милый. Дядя Юлиус придал своему лицу насмешливое выражение, как, впрочем, всегда, когда собирался сказать что-нибудь неприятное. — Да, теперь настали такие времена, — сказал он. Маленькие мальчики не только не делают то, что им приказано, но еще и возражают взрослым. Вот как теперь обстоят дела» и мне это решительно не нравится. До сих пор Карлсон не мог оторвать глаз от цыпленка, но после этих слов он перевел взгляд на дядю Юлиуса и долго смотрел на него в глубокой задумчивости. — Дядя Юлиус, — проговорил, наконец, Карлсон, — скажи, тебе когда-нибудь кто-нибудь говорил, что ты красивый? «Умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!» Дядя Юлиус никак не ожидал услышать такой комплимент. Он очень обрадовался, это было ясно, хотя и попытался виду не подавать. Он только скромно улыбнулся и сказал, «Нет, этого мне никто еще не говорил». «Не говорил, значит?» — задумчиво переспросил Карлсон. «Тогда почему тебе в голову пришла такая нелепая мысль?» «Карлсон, перестань!» — сказал малыш с упреком, потому что считал, что Карлсон и в самом деле ведет себя безобразно. Но тут Карлсон обиделся не на шутку. «Карлсон, перестань! Карлсон, перестань! Карлсон, перестань! Только это я от тебя и слышу!» — возмутился он. «Почему ты меня все одергиваешь? Я не делаю ничего плохого!» Дядя Юлиус строго посмотрел на Карлсона, но потом, видимо, решил, что он не заслуживает внимания и снова занялся цыпленком. А Фрекенбок все пододвигала ему блюдо и умоляла взять еще кусочек. «Надеюсь, вам нравится?» — спросила она. Дядя Юлиус впился зубами в цыплячью ножку, а потом сказал с насмешливым видом, «Да, спасибо, хотя этому цыпленку...» Уж наверняка сравнялось пять лет. Зубы позволяют мне это точно определить. Фрёкинбок вспыхнула и сморщила лоб от обиды. — У такого цыплёнка вообще нет зубов, — сказала она с горечью. Дядя Юлиус поглядел на Фрёкинбок ещё более насмешливо. — Зато у меня они есть, — сказал он. — Только не ночью! — уточнил Карлсон. Малыш стал красный как рак. Ведь это он рассказал Карлсону, что когда дядя Юлиус спит, его зубы лежат в стакане с водой на тумбочке у кровати. К счастью, фрекенбок в этот момент разревелась от обиды, что дядя Юлиус нашел цыпленка жестким. Ничто на свете не могло причинить ей такого горя, как непризнание ее кулинарного искусства. И теперь она... Горько плакала. Дядя Юлиус, конечно, не думал, что она примет это так близко к сердцу. Он торопливо поблагодарил ее за еду, смущенно встал из-за стола, уселся в качалку, развернул газету и отгородился ею ото всех. Карлсон в сердцах уставился на него. «Какие все-таки бывают противные люди!» — воскликнул он и, подбежав к Фрекенбок, стал похлопывать ее по плечу. — Ничего-ничего, мое золото, — говорил он, стараясь ее утешить. — Жесткий цыпленок — это пустяки, дело житейское. Разве ты виновата, что так и не научилась жарить цыплят? Но тут Фрекенбок отпихнула Карлсон от себя с такой силой, что он кубарем пролетел через всю комнату и раз! Очутился прямо на коленях у дяди Юлиуса. «Гейкоп!» — завопил Карлсон и, не дав дяде Юлиусу опомниться, удобно расположился. Он свернулся калачиком и сказал с довольной улыбкой. «Давай играть в дедушку и внучка. Рассказывай мне сказку, но только смотри, не очень страшную, а то я испугаюсь». Дядя Юлиус меньше всего на свете хотел быть дедушкой Карлсона. А кроме того, он увидел что-то интересное в газете, поэтому он, недолго думая, схватил Карлсона за шиворот и поставил на пол. Повернувшись к бок он громко сказал. — Знаете, что я сейчас прочел? — спросил он. — Будто здесь, у вас в районе Вазастана, летает какой-то спутник-шпион. «Выслыхали?» Малыш прямо застыл от ужаса. Только этого еще не хватало. Почему дяде Юлиусу должна была попасть под руки именно эта злосчастная газета? Ведь с тех пор прошло уже больше недели. Однако, к счастью, дядя Юлиус пока только издевался над тем, что было написано в газете. «Они думают, что им все сойдет с рук». «Любой бред, — сказал он, — у них только одна задача — распродать побольше номеров, шпион. Неуловим, знаем мы эти сказки. Разве вы, бок хоть разок видели этот таинственный летающий бочонок?» У малыша перехватило дыхание. Если она сейчас расскажет дяде Юлиусу, что этот невоспитанный толстый мальчишка тоже умеет летать, все пропало, думал малыш. Во всяком случае, тогда у дяди Юлиуса обязательно возникнут подозрения. Но бок видно, вовсе не считала, что в самом Карлсоне и в его умении летать ей что-то необычное. Кроме того, она все еще так громко всхлипывала, что едва могла говорить. — Летающий бочонок? Что-то я ничего об этом не слыхал. Проговорила она, наконец, глотая слезы. — Наверное, обычная газетная утка. У малыша вырвался вздох облегчения. Если бы ему только удалось уговорить Карлсона, никогда, никогда! никогда-никогда не летать при дяде Юлиусе, то, может, все как-нибудь еще обошлось бы. Малыш обернулся, чтобы тут же попросить об этом Карлсона, но его словно ветром сдуло. Малыш забеспокоился и решил немедленно начать поиски, но дядя Юлиус подозвал его к себе. Он хотел узнать, как у малыша идут дела в школе, и проверить, силен ли он в устном счете, хотя сейчас были летние каникулы, а значит, не время говорить о занятиях. Но в конце концов малышу все же удалось вырваться, и он помчался к себе в комнату посмотреть, не там ли Карлсон. «Карлсон!» — крикнул он, переступив порог. «Карлсон, где ты?» «В твоих пижамных штанах!» — ответил Карлсон. «Если только эти две узкие кишки можно назвать штанами!» Он сидел на краю кровати и пытался натянуть на себя штаны, но, как ни старался, ничего не получалось. «Я дам тебе пижаму Босса», — сказал малыш, метнулся в комнату брата и принес оттуда большую пижаму. Она налезла и на такого толстяка, как Карлсон. Правда, штанины и рукава оказались чересчур длинны, но Карлсон тут же нашел выход. «Недолго думая...» Он их обрезал. Малыш не успел и слова вымолвить, но он, по правде говоря, даже не очень огорчился. В конце концов рассуждал он, пижама — это пустяки, дело житейское. И то, что она погибла, не может омрачить его радости. Ведь это такое удивительное событие. Карлсон останется у него ночевать. Малыш постелил себе на диванчике просто не босса и поставил рядом с собой корзинку «Бимбо» бимбу уже улегся в нее и пытался заснуть, но то и дело открывал глаза и недоверчиво косился на Карлсона. Карлсон вертелся в кроватке малыша, стараясь устроиться поудобнее. «Я хочу свить тебе теплое гнездышко», — сказал он. «В этой пестрой пижаме он и в самом деле похож на птицу», — подумал малыш. «Если со всех сторон подоткнуть одеяло, то он будет лежать как в гнезде». Но Карлсон не захотел, чтобы малыш подоткнул одеяло. «Пока еще рано», — сказал он. «Сперва мы позабавимся. Я не согласен скучать лежа в постели. Здесь тоже есть чем заняться. Можно есть бутерброды с жирной колбасой, можно играть в мешок, можно устроить подушечную битву. Мы начнем с бутербродов». «Но ты же недавно съел целую гору плюшек». «Если мы будем лежать и скучать, я не играю». — заявил Карлсон. — Неси бутерброды! И малыш прокрался в кухню и приготовил бутерброды. Никто ему не помешал. Фрёкинбок сидела в гостиной и разговаривала с дядей Юлиусом. Видно, она уже простила ему ту обиду, которую он ей нанёс, сказав, что цыплёнок жёсток. Малыш беспрепятственно вернулся в свою комнату и присел на кровать у ног Карлсона. Он глядел, как Карлсон сосредоточенно уплетает бутерброды, и был счастлив. Как приятно, когда твой лучший друг остается у тебя ночевать, и Карлсон на этот раз тоже был всем, всем доволен.